Николай Васильевич Гоголь. Заколдованное место. Ей, Богу, уже надоело рассказывать. Да что вы думаете? Ну, право скучно. Рассказывает, рассказывает, отвязаться нельзя. Ну, извольте, я расскажу. Только ей, ей в последний раз. Да.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 Всего мне было лет 11 э, Так нет же, не 11 Я помню, как теперь, когда раз побежал был на четвереньках и стал лаять по-собачьи. Батька закричал на меня, покачав головой, «Эй, Фома, тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак». Дед был еще тогда жив и на ноги, пусть ему легко ткнется на том свете, довольно крепок.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 Наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цимули гороху, что в животе его как будто петухи кричат. Ну, оно при том же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге. Всякому захочется полакомиться арбузом или Да и из окрестных худоров, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индейок. Житье было хорошее. Но деду более всего любо было то, что Чумаков каждый день вазов 50 проедет народ знаете бывал и пойдет рассказывать только уши развешивай а деду это все равно что голодно уголушки иной раз бывало случиться встреча с старыми знакомыми деда всякий уже знал.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 «Смотри, став говорю я брату, — он, чумаки едут». «Где чумаки?» — сказал дед, положившись значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы По дороге тянулось точно в Азов 6 Впереди шел чумак, уже с сизыми усами, не дошедший шагов, как бы вам сказать, на 10 Он остановился. «Здорово, Максим! Вот привел Бог, где увидеться!» Дед прищурил глаза... «А, здорово, здорово! Откуда Бог несет? И болячка здесь! Здорово, здорово, брат! Что за дьявол? Да тут все! И Крутотрыщенко, и печерица, и Ковелик, и Стецко! Здорово! Ай-го! И пошли целоваться!» Волов распрягли и пустили пастись на траву, вазы оставили на дороге, а сами сели в кружок, впереди куреня и закурили люльки. Куда уже тут до люлик? За роскознями, да за раздобарами вряд ли по одной досталось. После полдника стал дед поччивать гостей дынями. Вот каждый, взявший по дыне, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были терты, мыкли немало, знали уже, как едят в свете. Пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готова сесть. Обчистивший хорошенько,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 На другой день чуть-только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял подмышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес, промеж деревьев бьется дорожка и выходит в поле, кажись та самая.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 спряталась. В поле как нарочно стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну. Голубятня пропала, голубятня, гумно пропало. А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть. А дождь пустился, как будто из ведра. От, скинувши новые сапоги и обернувши хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский в лес в курень,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 «Нет, да и нет, деда!» Стали опять вечерять сами. После вечера вымола мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помой, потому что вокруг все были гряды. Как видит, идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было таким темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев шаля спрятался сзади и подталкивает ее.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 Так его, так его хорошенько, и начнет класть кресты. А то проклятое место, где не вытанцовывалось, загородил плетнем. Велел кидать все, что не есть непотребного, весь бурьян и ссор, который выгребал из баштана. Так вот как морочит нечистая сила человека.